Глава 3. Да, вот здесь я шёл, а тут лежала она. В глазах безумие, а скал. Я её только чуть подвинул, а изо рта кровь фонтаном. Она ещё что-то хрипела, какие-то слова странные. Или не хрипела? Не помню я, без чувств был. Голос мой дрожал, руки тряслись, мысли путались, метались, хаотично перескакивали друг через друга и неслись неугомонно вперёд. Туда, в никуда, прежде чем я успевал уловить их и осмыслить. Честно сказать, я до сих пор так и не пришел в себя от кошмарного дня и одинокой потерянной ночи без дружка, моего любимого пса. А тут еще эта бабка. Неприветливые и хмурые люди в милицейской форме упрямо копошились в мусоре. «Мусор в мусоре», – непроизвольно екнуло в голове, и я поспешил отвернуться. Чтобы никто не разглядел мою глупую улыбу, тут же я вспомнил дружка – И глаза снова заволокло пеленой, а улыбка сама собой растворилась. Я не хотя огляделся, тут теперь трудно было что-то узнать. За ночь выпал долгожданный первый снег. Чисто всё, девственно, хотя мы уже успели изрядно натоптать, всё же чарующий аромат зимней свежести волновал в жилах кровь, щекотал волоски в носу, будоражил чувственность и воображение. Треск голых веток над головой вывел меня из задумчивости, и в нос тут же ударил едкий запах советской примы. Грубой, хлёстко швырнул с небес на землю, прямо в безжалостные, корявые руки суровой действительности. «Нет, этот мир вовсе не для меня. В который раз пронеслось в голове, и на душе стало так грустно, так тоскливо, что хоть волком вой. Участковый наш, невысокий, плотный, лицо доброе-доброе». Круглая, потная, несмотря на ноябрьскую стужу, и форма ему к лицу. А глазки такие маленькие, цепкие, но холодные и пустые. Прямо как у врача из психушки. И вопросы такие же глупые. Ну что непонятно-то? Изнемогая от личного горя, усталости и бюрократической тупости, я в третий раз пересказываю события вчерашнего вечера. И тут слышу позади экспертное мнение. «Умерла два дня назад». Точно покажет экспертиза. Множественные рваные раны. Вот на горле, похоже, причина смерти. Кажется, укус. Но размер челюстей неординарный, как у медведя. Откуда медведь тут в черте города? Эксперты точнее определят. на да. Я тихонько прислушиваюсь. Меня мелко потряхивает. Всё-таки холодно, я в пиджаке. Да-да, в том самом. Выбросить бы его. Да только жаль, и так без собаки остался. И без штанов горели бани Да поздно уж. А следа к участковым всё шепчутся. Оказывается, таких жертв уже в городе много. Женщину, скорее всего, избивали в другом месте, затем выкинули умирать на помойку. Мусором закидали, думали, не найдут. А тут я... да попал. Что ж мне так не везёт, а? Как я устал, замёрз и домой хочу. А ветер будто специально колючей гроздей в лицо мне бросает, сыплет за шиворот, насквозь пронизывает и шепчет, хохочет мне прямо в мозг, гвозди закручивает и издевается. «Дружок мой, дружочек милый, но где же ты?» А следователь фуражку отряхивает, да анекдот какой-то рассказывает. Очень смешной, наверное. Все смеются, кивают, и я смеюсь вместе со всеми. А снег вокруг кружит и падает, гордо так, величаво. С порывами ветра в догонялки играет. А я рот раскрыл, упадет ли снежинка мне на язык, и каков на вкус первый снег. Интересно и глупо.